Глава двадцать пятая. Виктория. Я же говорила, приближается буря, как чувствовала. Больше недели босс был просто паенькой, а тут вдруг как с цепи сорвался. Я настолько офигела от его возмутительной наглости, что незаметно для себя самой перешла на «ты». Раскомандовался тут. Что, давно веником не били?» Кто он вообще такой, этот Ярослав? Вдруг спрашивает босс с какой-то странной интонацией. Мой парень, мой жених. Зачем я это сказала? Жених чушь собачья. Официально он даже не мой парень, и мы до сих пор не перешли грани. Хотя в последнее время Ярк как никогда старается это осуществить. Жених? Да. Вы за него замуж собираетесь? А вы что против? «Категорически. Почему это?» «Он вам не подходит!» Мы снова перешли на «вы» и перестали орать друг на друга. Но это не значит, что я готова позволить боссу вмешиваться в мою личную жизнь. «Объяснитесь!» — бросаю я. «Он молодой, глупый и...» Арсений Маньякович замолкает и целую минуту таращится на меня молча. Как обычно, но все же как-то не так. Что-то новое появилось в его демоническом взгляде. Что вы опять зависли и не терпели водергаться? А впрочем неважно, пропустите, мне пора. На что босс, который до этого просто закрывал проход своим мощным туловищем, неожиданно делает шаг ко мне. Я автоматически отступаю и вдруг оказываюсь прижато к стене в кольце его рук. Он не прикасается ко мне, но его руки упираются в стену с двух сторон от меня. Глаза полыхают жидким огнем, губы, губы говорят возмутительные вещи. Позвоните Ярославу и скажите, что не пойдете на танцы. Я пойду. Я пытаюсь выскользнуть из кольца его рук, но он мне не дает, хотя вроде бы и не держит, просто перемещает ладони по стене. Вы остаетесь, заявляет босс. Максику нужна начальная няня. Я уезжаю на переговоры, а наш с вами контракт подразумевает ваше присутствие на работе в таких случаях. Но я? Но вы? Вы меня не предупредили? Я сам узнал десять минут назад, но вы должны были сказать заранее. Такого пункта в нашем контракте нет. Это произвол. Вы не можете так со мной поступить. Я, я расторгну контракт. И вы платите неустойку. Черт. Ну он и козел. Два миллиона. Как бы я ни была зла, таких денег у меня нет. Я поворачиваюсь спиной к своему боссу и иду в спальню его мамы. Свои вещи я оставляю там. В гостевую по совместительству трахадром я не ногой с того самого момента, как узнала предназначение этой комнаты. Виктория, слышу за своей спиной. Извините, что так получилось. Да пошли вы, проваливайте уже. Видеть вас не могу. Я переодеваюсь и слышу голос босса, который разговаривает с Максиком. Видимо, объясняет, что не будет ночевать дома. Срочное дело у него. Не мог хотя бы сразу сказать. Зачем нужно было устраивать весь этот цирк с возмущением моим порноштанами? Да просто он мудак. Я давно это знала, но периодически забываю, потому что иногда он ведет себя как нормальный адекватный человек. Я жду, пока он уйдет, не выхожу из комнаты. Вам не все кипит от злости? Контракт, неустойка, чистой воды шантаж, и ведь не предупредил заранее. Не удивлюсь, если он это сделал специально. Я пишу Ярославу, что не могу пойти с ним на танцы, потому что босс уезжает, а я остаюсь с его сыном. А ты не могла раньше сказать? Возмущается Ярик. Я сама только что узнала. Босс меня не предупредил. Извини. Я тоже очень хотела сегодня потанцевать. Ну так пошли. Не могу. Это работа. В жопу такую работу и такого босса. Увольняйся. «Блин, еще один раскомандовался. Достали они все. Потанцуем в следующий раз, — спешу я. В следующий раз уже мне может что-нибудь помешать. Ну и проваливай, — не выдерживаю я. К черту всех мужиков!» Ко мне заглядывает Максик. «Вы с папой поссорились?» — то ли спрашивает, то ли утверждает он. «Что? Нет. Вы ругались?» Мы спорили. Люди иногда спорят, в этом нет ничего страшного. А если люди обижают друг друга, то потом извиняются, да? Боже, ну что за мудрый малыш! В порыве нежности я обнимаю его, прижимаю к себе и целую в макушку. У меня даже слезы наворачиваются на глаза, сама не знаю почему. Да просто потому, что все мужики ведут себя как козлы. Не только мой босс, Яр тоже хорош, и только Максик. Настоящий рыцарь и единственный достойный мужчина. «Лисичка», — шепчет он мне на ухо, — «я хочу попросить у тебя прощения». «Максик, ты что?» — поражаюсь я. «За что?» «За моего папу». «Ну все, сейчас я точно расплачусь».